Глава 21. Не знаю, как на кого, а на меня, его тембр голоса подействовал странным образом. От него не хотелось падать без чувств, нет. У меня появилось непреодолимое желание броситься с непристойным предложением на владыку. Неужели и на мужчин он так действует? Собралась с силами и посмотрела вокруг. Нет, что-то не похоже на это. Вон мужиков как основательно колбасит. Да и дам осталось уже не десять, а восемь. По выражению их лиц понятно, что у девушек совсем другие мысли в голове. И только я хотела продолжить анализировать происходящее, меня так накрыло, что я не выдержала наплыва чувств и издала протяжный стон, а затем мой палец словно обдала огнем. Что-то новенькое. Первое, что пришло мне в голову, когда разум немного прояснился. «Рус, с тобой все в порядке?» Еще сильнее прижимая меня к себе, спросил Дарил. «Относительно!» Ушла я от ответа. А сама «Нет, не в порядке. Это ж что получается?» Когда буду с владыкой разговаривать, то начну как кошка изнывать от похоти. Охренеть просто. А также я мысленно поблагодарила Даньку за кольцо. Если бы не оно, черт знает, каким беспределом с моей стороны все бы закончилось. Еще не хватало под суд пойти за домогательство к владыке. Сволочь с магической силой. Мысленно ругнулась при очередной волне вожделения и тут же вновь почувствовала боль. Мой напарник понял, что со мной что-то не то творится, попытался сильнее прижать меня к себе в знак поддержки. Как оказалось, не стоило этого делать, потому что, судя по выражению его лица, он от владыки словил что-то не очень приятное. Да и я не избежала наказания. Мое горло словно схватила невидимая рука и прилично так сдавила. «Да вы садист, батенька!» мысленно взвыла я, отцепившись от дрила тот тоже отстранился от меня, бросая яростные взоры на Азерота. «Он не зараза, он гад ползучий», — высказала я то, что думаю о владыке. Дрил, за что он с нами так, а?» «Птаха, не нарывайся», — предупредил меня. «И так нам с тобой перед ним отчет держать придется за непристойное поведение». — хмуро ответил дракон. «Ты сейчас о чем?» «Какое непристойное! Ты же меня спасал!» — возмутилась я. «И вообще он мне не мать, чтобы мой моральный облик блюсти!» «Это мы с тобой знаем, что тут было. А со стороны выглядело, что мы при всем честном народе заняться сама поняла, чем решили. Пояснил мне, как мы с ним нечаянно напортачили». Дурдом, честное слово. Да мало ли с кем я обнималась. Это ж не значит, что у нас был или будет интим. Не согласилась я с драконом. Это ты Азероту скажи, когда он тебя отчитывать будет. А что и скажу? Я еще скажу, что каждый думает в меру своей испорченности. Вскипела я праведным гневом, за что и получила порцию магического потока от своего работодателя. На этот раз ощущение было другое, словно меня лишили сил. И пока я селилась устоять на ногах, пропустила момент, когда все закончилось. Из дам осталось пять человек. Садист все той же величественной походкой покинул нас. «Слава тебе, Господи, конец экзекуции!» — облегченно вздохнула я. «Ну что, пойдем, любовничек?» проводишь меня до комнаты. «Рус, прекрати свои шуточки», нахмурился он, подставляя руку, чтобы я за нее взялась. «Знаешь, я лучше воздержусь», не стала брать его под руку. «Ты чего?» – удивился он. «Я-то ничего. Это вы с извращенным мышлением. Так что давай не будем давать лишний повод для грязных домыслов». С долей обиды объяснила свое несогласие и направилась к себе. Дрил плелся позади меня, и как только мы пришли, я зашла в свои апартаменты и перед тем, как закрыть дверь, произнесла «Тебя не приглашаю, не хочу умереть от удушения». Тут же перед удивленным лицом дракона захлопнула дверь. Прислонясь спиной к ней, я только сейчас поняла, что у меня нет сил стоять на ногах истратила весь свой резерв на дорогу домой. «Зверь, ты посмотри, как девочку силой измордовал!» услышала взволнованный голос генеральши. «Ну ничего, я уже ванну приготовила восстанавливающую, и зелье тоже. Так что через десять минут будешь полна сил. А то времени у нас мало. Через двадцать минут за тобой придут». «Кто придет? Зачем?» Тут же взбодрилась я от полученной информации. Как то, Дариил, конечно! Помогая идти в ванну, начала меня вводить в курс дела Фэл. Ну да, ты же не знаешь. Они тебе проверку устроить решили. Своего рода испытание. Опять испытание? Да не звери просто, взвыла я. Фел, а чего Рус такие звуки издает? Она сейчас что? Трагедию изображает, да? спросила Мерл. Нет, это вой отчаяния и безысходности, пояснила ей знаток человеческих эмоций. После этого мне помогли раздеться, и я со стоном блаженства опустилась в теплую воду, от которой исходил умопомрачительный аромат. Хм, я в раю, не удержалась от комментария, прикрывая глаза от блаженства. Ну да, «После того, что ты сегодня пережила, это рай», — согласилась она со мной. «Давай рассказывай, как прошел отсев». «Отбор», — поправила я ее. «А нет, это отсев. Отбор будет позже». Ты как? Многих положил наш владыка?» С нескрываемым любопытством спросила Фэл. «Да порядком положил народу ваш садист». Два горема как не бывало. И это при первой волне, после нее осталось десять претенденток, а вот после второй уже пять, начала я отчитываться. Неплохо! усмехнулась она. Ты-то как это пережила? Ну, как сказать, было бы терпимо. Но мы с Дарилом нечаянно напортачили, за что и получили выговор в магической форме. Пожаловалась я на жесткий подход владыки к процессу воспитания своих подданных. «Ну-ка, об этом поподробнее, но коротко, помню, у тебя проверка». Усевшись на край ванны, приготовилась она слушать далее. «Так коротко или поподробнее?» «Это, между прочим, разные вещи», — мысленно ответила ей и все же начала в кратком варианте описывать отсев и наш нечаянный залет. «Спрашивается, за что он так с нами поступил?» С обидой в голосе воскликнула. «Ну, как тебе сказать? Ты живешь в его крыле, куда женщинам ходу нет, а значит, у него на тебя планы. Ведь понятно, что не так просто он за тобой послал. А вы своим поведением позорите его!» Попыталась реабилитировать в моих глазах владыку. «Какие еще планы?» Взволнованно спросила я. «Наверное, те, из-за которых тебя вызвал сюда?» Поделилась она своими умозаключениями. «А, ну если эти, тогда понятно». Сделала вид, что меня удовлетворило объяснение. Но сама разволновалась, ибо вспомнила реакцию кольца на него, а также пронзающий душу взгляд владыки. Хотя, может, это тоже своего рода проверка? После принятия ванны мне действительно стало легче. От опустошенности и усталости не осталось и следа. «Рус, выбирай, это зелье или это?» Поставила два флакона передо мной хозяюшка. Призвала на помощь Гугл и поняла. Одно из зелий для смелости, другое успокоительное. Прикинула так эдак. Решила, что успокоительный из меня сделает амебу, чего мне не нужно. Ну, а смелость, как говорят, города берет. Решено. Беру смелость. Это, беря флакон, ответила я. Молодец, одобряю выбор, похвалила меня генеральша. Но предупредила, чтобы я приняла пять капель. Но я, вспомнив, что я могу сегодня вновь с владыкой встретиться для получения нагоняя, Дозу увеличила до десяти. Увидев ошарашенное лицо, любительницы сериалов пояснила. Вдруг с Азеротом сегодня встречаться. Облеять как овечка нет никакого желания. Да и двойная доза для меня не страшна. Уверена? сомнением в голосе спросила она. На все сто! Ответив я, опрокинула удвоенную дозу смелости. Главное, не напортачить. Интересно, а зелья для прибавления ума есть? Но вслух такой вопрос задавать не стала, и так видно, что народ не в восторге от моих умственных способностей, и на данный момент я с ними солидарна. Ум оставила, наверное, дома, из-за боязни тут его потерять. Как-то в больнице лежала с пневмонией. Так вот, Вера мне принесла несколько книг, Они были написаны в жанре фэнтези, а так как делать было там нечего, я и прочла их, чтобы не сойти с ума от скуки. Там героини, в отличие от меня, попадали в другой мир и сразу начинали правильно действовать. То ли они действительно такие умные были, то ли я оказалась полнейшей дурой. Вот как объяснить мои постоянные промахи? «Тебе видней, это ты у нас своего рода травница!» Отвлекла меня ответом от самоедства Фел. «И только я привела себя в порядок, как к нам пожаловал мой товарищ по несчастью, ибо нагоняй никто не отменял». Интересно, он уже получил взбучку от Азерота? «Рус, у нас проблема. Срочно нужна твоя помощь!» При этом на его лице отражалась такая озабоченность, что если бы я не знала о проверке, то поверила в искренность его переживаний. Артист мысленно восхитилась его игрой и включила режим соперничества, проговаривая про себя. Мы еще посмотрим, кто кого переиграет. Стоило нам только выйти в коридор, я не удержалась и задала животрепещущий вопрос. «Ты уже получил выговор от Озерота? «Нет пока еще, но это событие не заставит нас долго ждать», — скривился он, отвечая. «Сразу видно, ничего хорошего нас с ним не ждет». «Жаль, я-то надеялась, что он на тебя весь свой пар спустит». Не стал лукавить я. «Зря тешишь себя надеждой. Его пара на нас двоих хватит», — тяжело вздыхая, ответил он. Надеюсь, кто-то нас опередит, и он на них потратит весь резерв злости. Поделилась с ним своей надеждой. И не надейся. Свой резерв, что он припас для нас, он ни на кого тратить не будет, расстроил он меня. Слушай, а может, вдвоем пойдем выговор получать? Да и применим тактику. Самая лучшая защита это нападение. Поделилась очередной своей идеей. А что? Вдвоем не так страшно. Да и зелье начнет действовать через десять минут. Мне с ним сам черт не страшен будет. Не поможет. Если Азерот что-то решил, то его не переубедишь. Так что готовься к нелицеприятному разговору. С магическим влиянием решила уточнить, к чему готовиться. Нет, конечно, только словесный выговор но и этого достаточно, чтобы потом паршиво было на душе. Умеет братец вести задушевные беседы, да такие, что совесть целых два дня бодрствует. Ну, если без магического вмешательства, то это терпимо. Не поверила в силу убеждения и пробуждения совести. Угу. Посмотрим на тебя после разговора. Уверен, два дня будешь биться в истерике после вашего разговора озвучил мне, каков будет исход воспитательной беседы Азерота. «И не надейся, меня выговором не напугать. Я и сама могу наехать так, что мало не покажется», ответила я и поняла, что зелье начинает действовать. Рановато, однако, ну а чего я хотела-то с двойной дозы? И пока я в очередной раз вела разговоры сама с собой, мы уже пришли на место. Дарил открыл дверь, и мы вошли в кабинет. Я бегло осмотрела пространство вокруг. Ничего, указывающего на преступление, не видно, за исключением незначительного нюанса. На диване лежал пьяный в зюзю мужчина. Призвав своего помощника, я выяснила, чем он так накачался. Из краткого отчета стало понятно. Мужик выпил напиток, который употребляет озерот. А это очень убойное пойло. Даже дракона с ног сбивает. Ну, и чем я могу вам помочь? В недоумении спросила Ударила. Ты что, не видишь? Продолжал он изображать крайнюю степень озабоченности. А что я должна видеть? Пьяного в хлам мужика, который украл напиток. Из коллекции владыки? Так это и без моей помощи понятно. А если вам нужен совет, то, пожалуйста, промойте ему хорошенько желудок и поставьте три клизмы, чтобы помнил впредь, как у Азерота напитки воровать. Своего рода бонус к приступу головной боли и тяжкого похмелья. Дала краткий отчет о произошедшем и совет по дальнейшим действиям. А сама думаю, это что, проверка такая? «Слабовато будет!» «Разочаровали меня драконы!» «На этом все. А ты ничего. Справилась?» Похвалил он меня. «Да ладно! Это что, проверка была?» Изобразила удивление я. «Так положено. Только тебе нужно было всего-то сказать, что мужчина выпил, а не озвучивать меру наказания. «Жестокая ты, оказывается, девушка!» Хохотнул он. Нормальная. И приговор мой тоже неплох. Нечего воровать чужое добро. Не согласилась я с ним. Если на этом все, я могу идти отдыхать? А то я устала сильно после экзекуции владыки-садиста. Нет, на этом не все. Неожиданно услышала я голос Азерота за спиной, и если бы не зелье, то я точно с криками караула рванула бы из кабинета, а так ничего, кремень, только икнула от испуга. А между тем Азерот вышел из своего укрытия и, не отрывая черных, как сама бездна, глаз от меня, обратился к брату. «Дариил, оставь нас. Нам с пташкой нужно обсудить ее обязанности». «С пташкой?» «Серьезно? Да они что, сговорились?» — мысленно возмутилась я. «Но, владыка, птаха устала. Может, на завтра перенесем разговор?» Мой напарник решил не бросать меня в опасный момент, а также попытался отсрочить неизбежное. «Не обсуждается. Тем более нам с птенчиком нужно поговорить о ее отвратительных манерах. Сам ты птенчик чуть не вырвался у меня. Благо вовремя прикусил язык. Вот же как не вовремя зелье действовать начинает. Боюсь представить, чем это обернется. Недаром, говорят, жадность фрая разгубила.